Глава 10 Откровение. Спустя несколько минут, когда мы сели на диван, чтобы бабушка немного перевела дух и успокоилась, я решила рассказать им все как есть. Что все это ради денег, ради последнего рывка, прежде чем мы уедем отсюда. Если ничего не получится, если ты не займешь первое место, тогда я буду искать вторую работу и до конца лета накоплю нужную сумму шепчу, обнимая бабушку. «Ох, солнышко! Одного раза хватило для того, чтобы чуть не лечь в могилу. А ты решилась на второй», — охала бабушка, перебирая в пальцах свой летний сарафан. Я понимала ее чувства, и то, что мы с папой — это все, что у нее есть. «Люда, пусть попробует. Она ведь у нас талантливая. Помнишь, она рассказывала, что как-то обогнала Юлиана?» «Может, и в этот раз получится», — поддержал меня дедушка, улыбаясь. «Когда это было? Они только научились ездить верхом тогда, а сейчас?» «Елиан не просто так столько лет занимает первое место!» Высморкавшись в хлопковый платок, женщина посмотрела на меня и вновь опечаленно вздохнула, а после прижала к себе. «Пожалуйста, будь аккуратней только». Она нахмурилась но все же с любовью поцеловала меня в лоб, и мы, наконец, сели за стол, чтобы выпить остывший чай. Закинув в себя несколько сушек и пару кусочков хлеба с малиновым вареньем, от которого хотелось съесть даже свои пальцы, поблагодарила за чай и спросила, что мне нужно сделать. Оказывается, им нужна была помощь с грядками, прополоть и хорошенько полить. М да уж, сорняки растут со скоростью света из-за частого полива. Но что поделать? Надела кепку, чтобы голову не напекло, а на руки натянула трикотажные дедушки на перчатки, которыми он пользуется для ремонта. Дедушка же ушел доделывать забор, а бабушка решила пока приготовить обед и продолжить просмотр сериала. Часы показывали только девять утра, а мне уже было трудно и душно находиться на улице. Но сделать работу было надо, чтобы бабушке было немного полегче. Да и чем был не повод, чтобы увидеться с ними, поговорить? Я знала, что им немного скучно вдвоем, но они об этом и слова не скажут. А я не дурочка, все прекрасно вижу и понимаю. Когда прошло около получаса, я еле поднялась с колен, которые сильно затекли из-за приседа. Зато разобралась с одной грядкой, и теперь морковка будет расти куда лучше. Я решила все полить после того, как разберусь еще с тремя грядками. «Дедушка, ты сказал, что тебе помогал третьяков». «Он разве здесь часто бывает?» Решила немного передохнуть и размяться. Утолила жажду, выпив целый стакан воды из-под крана. «Очень часто. Ты разве не знаешь?» — удивился он. «Точно. Они же не знают, что мы больше не общаемся». Каждый раз переводила тему, когда она касалась наших взаимоотношений с Юлианом. Говорила, что стали общаться поменьше из-за тренировок, а после травмы, якобы он начал работать, и изредка навещал меня. Естественно, это было не так. Бабушка с дедушкой относились к Юлиану как к своему внуку. Когда мы проводили много времени с ним здесь на даче, он частенько заходил в гости, помогал дедушке. А потом мы могли пойти покататься на велосипеде, где я занимала самое престижное место, но неудобном багажнике. Зато какое было веселье! А после мы нарезали круги по всему поселку и могли заехать на речку. Она была небольшой, купаться в ней было приятно, так как там чистая вода, и многие проводили там приятные вечера с костром и шашлыками. Мы с Юлианом также этим пользовались, чтобы побыть наедине, вновь поболтать о лошадях и повспоминать наши веселые приключения. Забыла, видимо. Родители решили дом привести в порядок. Вроде как хотят продавать его потом. Я подняла на дедушку глаза. «Продать дом?» Но ведь он был такой красивый и большой. Там был небольшой сад, который пустовал. Место под глубокий бассейн и небольшая яблоня, выросшая почти что на моих глазах. Даже как-то жалко. Вот как. Юлиан к нам заходит часто, предлагает свою помощь, пока есть возможность. Он помогает не только с беседкой, но и с ремонтом дома. А вот с забором я решил разобраться сам. Дедушка провел ладонью по лбу и поправил свою темную панамку, защищавшую от солнца. Он и сейчас здесь? Не уверен. Он обычно приходил после одиннадцати. Дедушка пожал плечами. Точно, как раз после наших утренних тренировок. Может, стоило его подкараулить? Нам было бы проще поговорить здесь и сейчас, чем ждать до вечера. Хотя на самом деле не факт, что Третьяков даже согласится на нашу встречу. Вернувшись к грядкам, я проработала добрых полтора часа, потому что давала себе частый отдых. Из-за жары было невыносимо сидеть на одном месте, и даже ветерок не особо спасал ситуацию. В этот момент я была бы рада, если бы по новостям объявили ливень. «Ну что, работяги, хотите мой борщ попробовать?» К нам вышла бабушка, улыбаясь. Она посмотрела на меня, а после перевела взгляд на дедушку, который почти что закончил одну сторону забора. Смотрелась очень даже миленько. Оставалось только покрасить эти светлые доски в какой-нибудь однотонный цвет, и вообще была бы красота. «Конечно, хотим». Я и компотик сварила. Холодненький уже. Бабушка так и заманивала нас домой, но после упоминания борща мы уже были готовы рвануть с места. Прежде чем вернуться в дом, я собрала сорняки в большую кучу и в несколько заходов перебросала их в компостную яму. Зелени оказалось столько, что можно было накормить несколько кроликов. Я аж устала таскать до ямы ведра с травой, но не могла оставить за собой бардак. Вытряхнув последнее ведро, я вернулась к грядке, оглядела свое место работы и сказала дедушке, чтобы он пока что заходил без меня. Нужно было полить грядки. А если поем то на полный желудок точно не захочется чего-то делать. «Ты уверена? Не устала?» «Немного. Но не хочу бросать это». Он утвердительно кивнул и снял перчатки, скрываясь за дверьми. «Я же часто дышала и только успевала смахивать с себя липкий пот, который бежал по лбу и шее ручьём. Присоединила черный плотный шланг к крану, проверила, открыв совсем чуть-чуть». Увидев, что ничего лишнего нигде не льется, и отвинтила на полную. Напор пошел такой, что я еле удержала в руках шланг. Направив его на грядки, я следила, чтобы не осталось ни одного сухого местечка. А про себя радовалась проделанной работе и что сделала что-то приятное для бабушки и дедушки. «Агата, иди ешь! Все остынет!» «Иду!» Я выключила воду, уложила шланг на место, и, сняв пыльные перчатки, убрала туда, откуда взяла. Побежала в дом, быстро стягивая кроссовки, в которых было ужасно жарко. «В следующий раз поеду сюда уже в чем полегче», — подумала я. Оставила кепку на входе и пошла мыть хорошенько руки, прежде чем сесть за стол. По всему дому распространился ароматный запах супа. А после я увидела на столе целую тарелку с нарезанными свежими овощами. Люблю всю эту свежесть, особенно летом. Может, стоит по дороге домой купить нам с папой целый арбуз? Захотелось сладости чего-нибудь сочного на вечер после работы. Как раз спешу из своей зарплаты, и будет мне счастье. Но все, кушаем и отдыхаем. Бабушка села рядом со мной и поставила кружки с компотом. В нем плавали ягодки и моя любимая курага, которую я могла есть в любом виде. Опив почти половину, я удовлетворенно вздохнула, приступая к супу. Ты, как всегда, вкусно готовишь. Мы с папой очень скучаем по твоей еде. Ты же умеешь готовить, разве нет? Или вы голодные сидите? Бабушка нахмурилась. Умею, не переживай. Просто не всегда получается идеально вкусно. И порой мне кажется, пап хвалит меня просто из-за того, чтобы не обидеть меня. Я хихикнула, поднося ложку с супом к губам. Подула, попробовала, чувствуя приятный привкус мяса и овощей. Мы пообедали в тишине, чтобы каждый мог насладиться едой и не сбиваться. Но вот сладкого не хотелось. Я выпила до конца компот, чмокнула несколько раз бабушку в морщинистую щеку, и пошла в гостиную, чтобы хоть немного отдохнуть на диване, прежде чем идти до автобусной остановки. Достала телефон, чтобы отыскать номер Юлиана. Пролистала до самого конца и мой палец замер над иконкой СМС-сообщений. Но я решила все же написать ему. Не звонить же. Тогда бы разговор был бы максимально неловким. «Агата, ты сейчас случайно не в вашем семейном доме?» «Дедушка сказал, что вы тут часто бываете. Может, встретимся?» Отправлять было страшно, но я нажала заветную кнопку и отложила телефон в сторону, чтобы отвлечься на сериал, идущий по телевизору. Тот самый, который бабушка смотрела, пока мы трудились с дедушкой в огороде. Что-то про девушку, которая переехала из деревни в большой город, хотела заработать денег и доказать всем, что она ничем не хуже других. А после ее заметил богатый мужчина, что влюбился в нее с первого взгляда. Если не брать в расчет, что такое происходит почти в каждом сериале, то, в принципе, неплохо, и можно понаблюдать за развитием сюжета. Но стоило мне углубиться в просмотр, как я почувствовала вибрацию. Пришло СМС. Я сглотнула, так как поняла, что это наверняка ответил Третьяков. Елиан, да, я здесь. Можешь зайти в ограду, я окрашу внешнюю часть дома?» «Надо же! И даже никаких подколов. Удивительно!» Но мне даже самой хотелось все же поговорить с ним и, наконец, разрулить всю ситуацию, которая накалилась между нами из-за Саши. Наверное, мне пора было рассказать ему правду. Но взамен на то, чтобы он поделился со мной, почему наша дружба разрушилась в один миг. Ведь я очень дорожила ею. «Бабушка, я схожу до Юлиана, хорошо? Он позвал меня в гости». Выглядываю из-за угла, мило улыбаясь. «Конечно, иди». Эх, жалко, что вы не стали с ним парой. Бабушка грустно вздохнула, а я смутилась. Почему все вечно об этом говорят? Я быстренько переоделась в белый белый и джинсовые шорты, а также причесалась и собрала хвост повыше. Ну, тогда увидимся на этой неделе или через одну. Постараюсь также с утречка вырваться к вам. Поцеловала обоих, крепко обнимая. Те только крестели от моего эмоционального порыва. Не забудь про день рождения бабушки, сказал дедушка слегка подкашливая и улыбнулся, отчего его усы приподнялись. Точно, я обязательно куплю лучший подарок. Иди уже. Попрощавшись, я вылетела из дома, осторожно закрыв за собой калитку, а сама двинулась в сторону высокого двухэтажного дома, поправляя на плече лямку рюкзака. Я немного волновалась, поэтому потирала руки, пытаясь отогнать мысли. Так Я хочу просто поговорить, без всяких новых ссор или разбирательств. Я готова выслушать Юлиана, и, надеюсь, в ответ он тоже послушает меня внимательно. Не знаю, поверит ли он моим словам о Саше, но буду надеяться на его понимание. Чем ближе я подходила к высокому кирпичному забору, тем больше начинала нервничать. Но раз уж я решилась на этот шаг, то стоило идти до самого конца и хоть что-то узнать, чем вообще ходить в неведении. Возможно, мне стоило поделиться всем, что произошло на самом деле с самого начала, а не ходить и отнекиваться, пытаясь найти какую-то причину, лишь бы не отвечать на вопросы Юлиана. Но он всегда подходил ко мне именно тогда, когда мое настроение было ниже плинтуса. Мы и так держались друг от друга на расстоянии, и внутри себя я понимала, как это глупо. Наша крепкая дружба превратилась в подростковую перепалку, где каждый молчит и ничего не говорит. Ритяков без объяснений стал меня избегать, игнорировать мои сообщения, а после и вовсе делать вид, что не замечает в конюшне. Это поведение меня стало напрягать, я искренне не понимала, в чем же причина. Однако раз я встречалась с Сашей, то могла через него узнавать состояние парня. Но и тот будто что-то скрывал, отвлекая меня своими шуточками и поцелуями. Спустя пару лет Юлиан стал меняться в другую сторону. «Подстригся». На его лице вечно мелькала ухмылка, лишь он вовсе не показывал никаких эмоций, будто скульптура. Голубые глаза перестали полыхать искорками радости или счастья и наполнились безразличием к окружающему миру. Он продолжал дружить со своей компанией, и я заметила, что только с ними Третьяков мог становиться самим собой. Улыбался, потирая затылок, шутил и обнимал каждого. Это мне напоминало наше с ним проведенное вместе время. Но стоило ему увидеть меня, как он тут же менялся. Я приняла это как факт того, что Демин и его компания что-то про меня ему наплели, настроили серьезно против нашего с ним общения. Даже тот разговор, который я случайно услышала, почти что доказывал, что они сделали это намеренно. Однако я хотела услышать от самого Юлиана, так ли это на самом деле. Я проглотила ком в горле и дёрнула ручку калитки. Она легко поддалась мне и открыла вид на внутренний двор дома. Теперь тут стало намного лучше, чем раньше. Куча пушистых зеленых кустов, газон, на котором располагались зонты и шезлонги, чтобы загорать под ярким солнышком. Неподалеку стоял большой новый гриль и стол под навесом для уютного ужина на улице. Вижу, что под ногами теперь появилась каменная дорожка, которая посередине разделялась на две тропы, одна к дому, другая к бассейну. Уже отсюда я видела, как блестела на солнце чистейшая и голубая вода, в которой кто-то плавал. Я не стала вглядываться. и просто двинулась вперед. «Эй!» Я подняла глаза и увидела, что на высокой лестнице стоит Третьяков, держа в руках валик с бежевой краской. От одного внешнего вида парня мурашки прошли по коже. Юлиан стоял во весь свой рост, без какой-либо футболки или майки, будто красуясь своим спортивным телом. Мой взгляд проскользнул по его мощным мышцам и точеным плечам, а потом я заметила, как пот мелкими каплями спускается все ниже, заставляя меня краснеть. Мокрая дорожка скрывалась за резинкой шорт, которые еле держались на широких бедрах парня. Я отвела глаза в сторону, понимая, что стою, и слишком открыто пялись на своего же бывшего друга. «Ты о чем то хотела поговорить?» Юлиан ловко спустился вниз и, взяв со стула чистое темно синее полотенце, вытер лицо и шею. «Да, у меня есть парочка вопросов к тебе». «Валяй». Он выпил остатки воды из бутылки и слегка морщится из-за того, что, возможно, она уже не настолько холодная, как раньше, а после выкинул ее в мусорный бак рядом с лестницей. «Почему ты помогаешь моим дедушке и бабушке?» Я нахмурилась, скрестив руки на груди. Третьяков глядел на меня с удивлением. А после хмыкнул, подходя чуть ближе. Ты могла по смс это спросить, а не лично идти сюда? Какая же разница? Я пришла и хочу знать ответ. Я приподняла подбородок вверх, давая ему понять, что не отступлю, пока не услышу то, чего хочу. Потому что они хорошие люди и относились всегда ко мне с любовью и заботой. Я им за все благодарен. Даже считаю их своими родными. «Ведь ты прекрасно знаешь, что кроме родителей и брата у меня больше никого нет». Виллиант бросила на меня печальный взгляд, под которым я моментально почувствовала себя не в своей тарелке. Я много чего о нем знаю. И да, у него нет бабушки и дедушки, как у меня. Со стороны матери бабушка умерла еще давно, когда нам было по десять. Только вот она жила в другом городе, и даже никто не мог за ней ухаживать. Женщина мучилась из-за болезни, а после скончалась. А со стороны отца семья не поддерживала общение с родными внуками, сказав, что им не нужны дети от этой женщины. Это не говорили о родной матери Юлиана и Саши. Я знала не совсем много, но помнила, как оба брата упоминали не раз, что бабушка и дедушка отреклись от собственного сына из-за неподходящей невестки. Хотя отец очень любил свою жену и был готов ради нее даже прекратить общение с родителями. Мужчина сделал свой выбор в пользу жены и детей стараясь дать им все, что они пожелают. Поэтому неудивительно, что Елиан вырос таким мягким и нежным, неконфликтным и радующимся по каждой мелочи. Сашка, конечно, полная его противоположность. Был бунтарем, требовал свободы, сбегал из дома и вечно ругался с родителями. Но те терпели его выходки, стараясь сохранить хорошие отношения. Порой Саша мог извиниться за сказанные обидные слова или же когда без спроса убегал к друзьям на ночевку но все равно продолжал делать это снова. А все прекрасно знают, что родители любят своих детей любыми. Хотя обидно, что бабушка и дедушка никак не поддержали семью Третьяковых. Елеан быстро прикипел к моим родным. Чуть ли не бежал к ним, стоило нам приехать их навестить. Спасибо, что помогаешь им, несмотря на то, что мы больше не дружим. Ты ведь не говорил им? Нет я еще давно понял что ты им ничего не рассказала поэтому тоже держу язык за зубами Юлиан вздохнул закидывая голову назад и упираясь руками в бока это все что ты хотела узнать почему ты перестал общаться со мной это было уже на автомате потому что я не раз задавала ему этот вопрос но Юлиан каждый раз молчал или уходил от ответа а потом еще просил меня рассказать ему все подробности моего падения когда сам не мог ответить на главный вопрос, который волнует меня не первый год. Ты уверена, что хочешь знать? Боюсь, после этого мы уже точно больше не будем никогда друзьями. Он медленно опустил голубые глаза, уставившись на меня, заставляя мое сердце трепетать. Юлиан никогда не смотрел на меня так. Так томно, с интересом, что я уже ощущала на коже обжигающее прикосновение.